Павел БАРЧУК тринадцатый отдел Нквд. Книга вторая, глава первая. Для вас читает Сергей Кузин. Возвращение домой вышло совсем не таким, как я ожидал. Это, мягко говоря, баба левая откуда, говорит жена, ага, непременно. Я, конечно, последний год думал о семье, после того, как остался совсем один, частенько накатывала тоска. Но уж точно помню, что это были лишь планы. Тем более, сказать честно, дамочка вообще не в моем вкусе. Да и не столько я выпил, поминая деда, чтоб запамятовать удивительный факт собственной женитьбы. Это у меня не один день из головы должен исчезнуть. Повертел башкой, осматривая кухню. «Моя? Вроде моя родная. Стол как стол. Табуретки обычные. А ну сейчас пойди разбери. Все однотипное, если брать в пределах жизни среднего достатка». Я в ментовке получал, не сказать, что жирно. Одному, конечно, хватало, хотя сильно не развернешься. Квартиру обставил мебелью еще дед. После его смерти ничего менять не стал. Кровать только купил новую, с ортопедическим матрасом. Стоило, конечно, не вышепчешь. Будто не кровать, а запчасть для личного самолета. Но очень уж хотелось». Сидеть и дальше на полу было неудобно, но еще больше глупо, поэтому уперся ладонями, о пол и поднялся на ноги. В этот момент обратил внимание на свой несколько удивительный наряд. Нижней его частью являлись спортивные трико с оттянутыми коленями, верхняя майка, которую в народе зовут алкоголичкой. Все очень не новое, в средней степени потертости». «Мы, конечно, не сильно привередливые в одежде, голубых кровей не имеем, но такое я бы не одел. Хотя бы потому, что осталась привычка к порядку. Вещи у меня всегда были чисто выстираны, идеально выглажены. Кроме того, опустив взгляд вниз, имел возможность наблюдать небольшой живот. Это кей домашний, уютный, пивной его вариант. Что за хрень?» Все еще не закончилось, что ли. В данном случае я про мистические прибамбасы. Выскочил из кухни в коридор и прямой наводкой к ванной. Очень сильно хотелось увидеть себя, родного. Надеюсь, именно себя. Заскочил и чуть не взвыл от того, что там имелось. На крючках висели халат, полотенце, опять халат, еще какая-то неведомая хрень, типа ночнушки. Все это предназначалось исключительно для противоположного пола. Рюши, как и отвратительные грязно-розовые цвета, точно не в моем вкусе. На полочках несколько ярких банок с кремами, и я так понимаю, что это крема, щипчики, ватные диски и много чего из женского арсенала. Метнулся к зеркалу. Из отражения в заляпанном потеками стекле смотрело мое. Родное лицо, но только помятое, что ли, и обрюзшее. Вики обвисли, образуя собачьи брыли. Глянул на плечи, а потом на бицепсы. Точнее, туда, где они должны быть. После того, как вернулся домой за физической формой, следил по привычке. Может, это и блажь, но мне нравилось, что тело остается спортивным. Теперь же все выглядело очень грустно. Такое чувство, что в жизни я не сделал ни одного отжимания и ни разу не видел в глаза турник. Несомненно, зеркало показывало мне меня, но в какой-то сильно другой сборке. Будто на заводе производителя оригинал заменили плохой, некачественной подделкой. Твою мать! Открыл холодную воду и, зачерпнув ладонями влагу, плеснул ее в себе в лицо. Снова глянул в зеркало, хрена там. «Нет, после того, что было после Иваныча и 1941-го, сейчас шок имел значительно меньшие размеры. Более того, формировалось четкое понимание, я не сошел с ума. Просто что-то пошло не так. Надо понять, что именно, в какой момент и какова ситуация. Хотя бы котов с разными мутными личностями не видно. Правда, не знаю, так ли уж это хорошо». Вышел из ванной комнаты и сразу носом уткнулся в особу, которая совсем недавно заходила в кухню. Но наклемался, Господи, говорил мне мама, выбери Толика. Толик он сейчас главный инженер на авиационном заводе. Ходит весь с иголочки, красавец, машину купил, квартиру обставил. А женился на какой-то мымре. Все потому, что я отказала. Поверил тебе, алкашу. Я обогнул дамочку и направился к комнате. Квартира точно моя. Расположение, планировка, все как и было. Отличается обстановка. В спальне вместо плазменной панели обычный телевизор. Ни дешевый, ни дорогой. Кровати, конечно же, хрен вам. Диваны, два кресла. Всю жизнь ненавидел диваны. На них спать невозможно. Дамочка, обозначившая себя моей второй половиной, не отставала. Двигалась след вслед и зудела, словно назойливая муха. Не прихлопнуть бы. А мама знала, знала. Как она меня отговаривала. Ох, как отговаривала. Ведь семейка у тебя та еще. Отец всю жизнь сантехником. Ни образования не дал сыну, ни правильного понимания жизни. Нет вообще сидел. Стоп. Я резко повернулся к женщине, отчего она почти влетела в меня всем телом. Поймал ее за талию, вернее, за хорошо спрятанной под мягкими валиками жирка остатки оной. Отодвинул на безопасное расстояние. Кто сидел? Какой дед? — О, ясно, допился. Говорю же. Ты, Симонов, доиграешься, так скажу. Может, сухой закон отменили на днях, но столько лакать. Это, конечно, вообще недостойно советского человека. Придут за тобой и отправят на принудительное лечение. О, погоди, какого человека советского? Какой сейчас год? После того, что произошло, я сделал один несомненный вывод. Первое, что принципиально знать в любой непонятной ситуации, какое время на дворе. Может, звезда промахнулась и закинула меня в начало 90-х, но не похоже вроде. Мебель все равно современная, как и техника, да и рожа моя, хоть испорченная. Женщина осеклась на полусловие, затем посмотрела на меня очень внимательно. «Вань, может, правда на лечение?» «Какой год сейчас?» Я ухватил ее за предплечье, но это больше от желания быстрее получить ответ. Цели причинить вред незнакомому человеку не имелось. «Да что ж такое? Сейчас 2022 год!» Дамочка поморщилась и попыталась выдернуть руку. «Почему ты называешь меня советским человеком?» Но... Тряхнул ей сильнее. Женщина жалобно хныкнула и начала с удвоенной силы тянуть родную конечность. «Похоже, я реально делаю ей больно». «Извини», — разжал пальцы. «Просто ответь». «Вань, я тебя боюсь». Советский человек это тот, кто живет в Советском Союзе. Ты чего? Жиль бы мы в Гондурасе, я бы тебя назвала Гондурасом. Вот так номер. Год правильно, тело правильно, частично, конечно. Понять бы, почему оно такое, но в принципе не до капризов. Даже квартира правильно, а вот с остальным непонятно. Я подошел к дивану и плюхнулся на него, глядя в одну точку. Потом взгляд сам собой скользнул по стене, вдоль которой стояла ужасная отвратительного вида стенка. Рядом чуть левее висел портрет человека в строгом пиджаке. Его лицо очень смутно показалось мне знакомым. «Кто такой?» «Где?» Дамочка покрутила головой, не понимая вопроса. «Вот он, кто такой?» И ткнул пальцем в портрет. «Ваня!» «Ты поосторожнее с высказываниями. Сейчас, конечно, не военное время, но за подобные выкрутасы могут все равно забрать для профилактической беседы. Это генеральный секретарь нашей партии. Его ты в любом состоянии должен помнить». «Генеральный секретарь? Коммунистической партии, верно?» «Конечно, какой же еще? Товарищ Тихонов!» «Твою мать!» Так вот, почему он кажется мне знакомым. И правда, похож на майора сильно. Может, не один в один, однако, несомненно, похож. «Дай-ка свой паспорт, он же имеется?» «Зачем?» Дамочка подбоченилась, явно собираясь снова пойти на новый круг словесных излияний. «Давай паспорт, говорю, быстрее!» «Предупреждал меня мама!» Начала она опять свои стенания, но к стенке все-таки подошла. Выдвинула один из ящичков и достала оттуда документ в красной обложке. «На!» – украшал его золотистый символ Советского Союза – серп и молот. «Я открыл первую страницу Симонова Ксения Николаевна. Одна тысяча девятьсот девяносто первого года рождения. Выходит, ей тридцать один. Да уж, выглядит чуть старше». Посмотрел пометку о семейном положении. И правда, десять лет назад был заключен брак с гражданином Симоновым Иваном Сергеевичем. С тревогой в сердце открыл страницу, где обычно указаны дети. Если сейчас окажется, что и они имеются в наличии, это вообще будет что-то с чем-то. К счастью, данный разворот был девственно чист. Протянул дамочке паспорт, а потом обхватил голову руками пытаясь собрать мысли в кучу. «Значит, выходит, я вернулся, но в какую-то другую реальность. Советский Союз жив, а у руля стоит то ли внук, то ли брат, то ли сын Тихонова. Тут сложно просчитать, смотря сколько лет этому товарищу. Но, учитывая то, как на вопросы реагировала моя, прости господи, жена, лучше пока придержать их при себе». А то хватит ума сдать родного мужа в психушку. Или, как там она сказала, для профилактической беседы. Интересно, кому? Эх, как бы сейчас не помешали всякие мутные личности, типа Натальи Никаноровна или Клетчатого. Хоть кто-то, способный рассказать мне внятно. А я еще в 1941-м кочевряжился. Тут бы хоть бабку, хоть детку, хоть кота». Можно даже в сапогах, кого угодно. «Вань!» Ксения, которая Николаевна, села рядышком и прижалась ко мне одним боком. «Ну, что с тобой? Правда допился? Я ведь тебе говорил, иди на завод. Вон только бы попросили. Он тебя пристроит в какой-нибудь цех. Там, глядишь, до мастера дошел бы. Зарплата как-никак стабильная». Ходил бы с мужиками на дежурство. С нормальными мужиками, а не с теми, у которых только водка до да селедка в голове. Тогда и детишек можно. От ее последней фразы меня буквально передернуло. Детишек не хватает для полного счастья. А почему она вообще говорит про завод? Я вскочил на ноги, чуть не уронив собственную супругу с дивана. Она-то, не ожидая подвоха, уже легла всей грудью на мое хлипкое плечо. Похоже, собиралась приступить к реализации плана про деток раньше задуманного. Бросился к двухстворчатому шкафу. Да уж, не небогато мы живем. Если нормальную мебель себе позволить не можем. Распахнул дверцы и принялся лихорадочно перебирать висящую на вешалках одежду. Форма где? «Какая форма, Вань? Я тебя прошу, угомонись!» «Ментовская форма? Где моя форма?» «Да иди ты! Блин, надоел твой цирк!» «Дед по статье за предательство и измену родни сидел, а ты про милицию говоришь! Совсем того!» Ксения покрутила указательным пальцем у виска, а потом вышла из комнаты, направившись к ванной. «Сука, не дамочка! Это я для связки слов!» Что ж, выходит, где-то в какой-то момент все пошло совсем не туда. Голова уже привычно заболела, отдавая ломотой в затылок. Но зато на фоне приступа боли меня вдруг осенела мысль. Я бросился в кухню. На столе тарелка с сиротливо порезанной кусочками колбасой, две рюмки и початая бутылка водки. Звезда. Где эта чертова звезда? Я принялся осматривать комнату, потом встал на колени и полез под стол. Когда увидел знакомый предмет с пятью лучами, чуть не взвыл от радости. Схватил его в руку, поднес глазам, рассматривая: Почему опять нет одного луча? Должно быть шесть. Но в данный момент она похожа на обычную звезду, только темная, и круг соединяет концы. Подумал, потом потер ее пальцами. «Ничего. Еще раз потер. Ноль. «Да как тебя заставить работать, тварь ты такая!» Что бы ни произошло, но это точно было неправильно. Меня вернули обратно в настоящее, только это настоящее сильно изменилось. А самое хреновое – дед. Вот тут мне совсем стало тошно. Ксения сказала, его посадили за измену родине, деда. Что ж могло такого произойти? И какого черта семейство Тихонова теперь в верхах сидит? Я ведь даже не знаю, в 1941-м был он женат или нет. Что ж ты наделал, гражданин Симонов? Страдать выйти биться головой о стену можно было сколько угодно, но это ничего ровным счетом не изменит. Тем более я уже имел опыт, подтверждающий, возможно, даже то, что теоретически невозможно. Покрутил звезду и положил в карман трико. Хрен я ее из поля зрения выпущу. Из рук тоже. Несомненно, первым делом мне нужно разобраться, насколько это настоящее отличается от моего настоящего. Советский Союз, значит. Что ты там лазишь? Ксения вышла из ванной и теперь наблюдала за мной с порога кухни. Она переоделась в брюки и блузку, причесала волосы, даже накрасила губы. Но сильно от этого не похорошела. Где я вообще ее разыскал? Почему женился? Не было других вариантов. Очень сомневаюсь насчет большой любви. Да так, искал кое-что. Уже нашел. Кое-что? Но лучше бы ты совесть искал и нашел. Супруга, хотя данное определение сильно коробило, мое внутреннее «я» фыркнула, а потом направилась к двери. «Поеду к маме. Давай тут не натвори ничего. Скоро вернусь. И не пей больше. Завтра на работу тебе выходить. Из Жека искали, спрашивали, когда в норму придешь». Как только дверь хлопнула, закрывшись за этой особой, я снова метнулся к шкафу. «Выбор угнетал, если честно. Небольшое количество выцветших, растянутых футболок, спортивные штаны на завязках. Явно в этом настоящем я не слишком уж слежу за трендами». С горем пополам выбрал более-менее приличный вариант. Ну как приличный, хотя бы он не вызывает ощущения, что его пытались на себя натягивать сразу разудового человек одновременно. «С обувью тоже оказалось не густо». В наличии были только кеды, имевшие вид предсмертного состояния. Звезду сразу переложил в карман. Нужно держать ее при себе. Не думал, что скажу нечто подобное, но как только немного разберусь, где моя жизнь и жизнь деда свернули не туда, постараюсь разыскать Белиал или чертову бабку демона. Если они были в моем настоящем и прошлом деда, значит... Тут их найти тоже реально или, о господи, или вызвать. Меня совсем не устраивает нынешний расклад. Пусть в 1941 развернуться не имел возможности, но сейчас бездействовать не буду. Поискал ключи от квартиры. Рядом с вешалкой, занятой верхней одеждой, обнаружился маленький гвоздик, на котором нашлась нужная связка. Форма ключа такая же, как и была. «Издевательство настоящее!» Вышел из квартиры, закрыл дверь. Лестничная площадка точь-в-точь. Точь. «Значит, и дом тот же самый!» «Какого черта тогда с одной стороны все как под копирку, а с другой – жена, пьянка и Советский Союз!» Спустился пешком, пытаясь найти отличия. Их не оказалось. Даже цвет соседских дверей соответствовал ожиданиям. На улице было тепло и очень чисто. Вдоль дома тянулся палисадник, в котором живописно в художественном строгом рисунке имелись цветы всех мастей. Аккуратный заборчик из ровных дощечек с острыми верхушками навивал мысли на деревенской красоте, потому что в городе я сто лет такого не видел. Среди астр и еще каких-то растений не садовод-любитель, Не разбираясь в этом, стояли симпатичные фигурки солдатиков. Высотой где-то около сорока сантиметров, с ружьями на плече. Как садовые гномы, только солдаты. Возле подъезда наблюдалась лавочка с изогнутыми ножками. Такие раньше встречал в парках. Чуть дальше, где ровным строем кучковались деревья, но они даже кучковались в каком-то парадном марше, Виднелся стол с двумя лавочками по бокам. Но главное, за ним сидели трое мужиков, старше моего. Они играли в домино. Это, конечно, что-то с чем-то. Такое ощущение, будто случайно соединили две картинки. 2022 год и конец 80-х. А то и пораньше. В любом случае, подобные товарищи, как и бабушки на лавочках которых, к сожалению, сейчас не наблюдалось, в смысле бабушек, лавочки-то были, могли оказаться весьма полезным источником информации. Поэтому я прямой наводкой двинулся к ним, заодно оглядывая окрестности на предмет котов, желательно черных, наглых и жирных. «О, Иван, здорово! А говорят, ты приболел!» один из мужиков щелкнул двумя пальцами по шее намекая на болезнь определенного характера ага ленька бей, не отвлекайся твоя тут вчера бабам жаловалась хохотнул второй рассказывал что ты совсем от рук отбился И опять про своего толика весь двор смеется что толик ее уже и знать не знает и помнить не помнит а она одно по одному привет мужики не «Все нормально». Я уселся рядом с первым, которого, похоже, как раз и звали Леонидом. «А вы тут что? Какие новости? Какие дела?» «Телевизор не смотришь, или что?» «Главная новость, сухой закон» свернули. «Правильно рассудили, кстати. Хотя самогон у тебя выходил отличный. Все равно гони, понял? С ним ни одной столичной не сравнится». Леня со всей силы долбанул о стол ладонью, в которой лежала кость, а потом гаркнул. «Рыба!» мага обязательно!» Про себя подумал. «Не так уж я плох, если в этом настоящем при запрете на алкоголь ухитрился самогон гнать. Интересно продавал?» «Вот так вот. Был ментом, а стал подпольным бутлегером. Из крайности в крайность». «Еще что? Нам какой-то там по счету пакет санкций выписали. Хрен их знает, что хотят. Уже лет двадцать ими обкладывают. А толку с гульки нос. Правда, говорят, капитализм – гнилое дело. Вообще не соображают. Что нам их санкции? О, мужики, Петрович идет. Сейчас будет нотации читать». Я посмотрел в ту сторону, куда указывал игрок. По двору огибая не сильно большое количество машин, на которых, кстати, имелись значки отечественного производителя, хотя внешние тачки были очень даже приличные, шел подполковник Матвеев. Форма на нем незначительна, но все же отличалась от привычной, более напоминая прежний вариант, подходящий началу девяностых. «Вот и участкового принесло», – протянул Леня, – А потом достаточно громко крикнул. «Здравия желаю, товарищ майор! Все-то вы на службе, да на службе! Пора уже на пенсию!» «Ты мне поговори, Филимонов, поговори! Почему опять не на работе? А ты, Симонов, жена твоя опять жалобу накатала, в курсе? Говорит, порочишь ты образ советского человека. Это хорошо, она от небольшого ума мне их строчит» но ее жалобы можно как отдельный том войны ими раздавать. Опять в запое был. Я смотрел на своего начальника, и это было очень смешно. Правда, подполковник тут оказывается майор, да еще и участковый. Всегда знал, что он умом на прежнюю должность, как и звание, не дотягивал. «То молчишь, Симонов!» «Никак нет, товарищ начальник. Баба дура. Сами в курсе!» Не знаю почему, но перенял тон мужиков, сидевших за столом. «Это да, твоя особенно. Ладно, ты у нас не Валер Леонтьев, и даже не Стас Михайлов, но жену себя выбрал вообще караул. Так почему не на работе, спрашиваю? За тунеядство хотите получить?» Я, не выдержав, хохотнул. Такое чувство, что в кино снимаюсь. Если 1941 держал в тонусе, реально опасался лишнего сказать. Тут же все иначе. «Чего ты ржешь, Симонов? Вот объясни мне, что ты ржешь?» От фразы Матвеева стало как-то тепло на душе. Именно этими словами начиналось каждое совещание. «Пойдем поговорим». «А вы сейчас быстро соберетесь и смоетесь по домам. Ясно?» «Завтра жду с объяснительными. Почему в рабочее время ошивали здесь, а не трудились на заводе?» «От всех!» Николай Петрович кивнул мне, приглашая следовать за ним. «Я, собственно говоря, был не против. У самого имелись кое-какие вопросы, а задавать их при посторонних будет лишним».